Глава тридцать седьмая. Библиотека на первом этаже Королевского дворца Мадрида представляет собой череду пышно декорированных залов, в которых хранятся тысячи бесценных томов, включая украшенный миниатюрами часослов королевы Изабеллы, личные библии нескольких королей и свод законов времен Альфонса XI в кованом окладе. Гарза почти бегом ворвался в библиотеку, не желая надолго оставлять принца наверху в лапах в Эльдеспино. Он до сих пор не мог осмыслить новость, что всего три дня назад епископ встречался с Эдмондом Киршем и никому об этом не сказал. Даже после сегодняшней презентации убийства Кирша. Гарза шел по просторному полутемному залу библиотеки к пиар-координатору Монике Мартин. Она ждала его со светящимся в полумраке планшетом. «Понимай, сеньор, вы заняты», — сказала Мартин, «но сейчас дорога каждая минута. Я поднялась к вам наверх, потому что наш Центр Безопасности получил очень тревожное электронное письмо от конспирасинет». «От кого?» «Конспирасинет — популярный конспирологический сайт. Там любят дешевку, пишут на школьном уровне, но у них миллионы читателей. Это не фейковые новости. У сайта вполне приличная репутация в конспирологическом сообществе. С точки зрения Гарзы». Приличная репутация и конспирологическое сообщество были понятиями взаимоисключающими. «Они весь вечер мониторят ситуацию с Киршем», — продолжала Мартин. «Не знаю, откуда у них информация, но они давно стали важным ресурсом для новостных блогеров и конспирологов. Даже серьезные сетевые издания следят за их последними новостями». «Давайте к делу», — поторопил ее Гарза. «У Кэнспириси.нет есть новая информация, касающаяся Королевского дворца». — сказала Мартин, поправляя очки. — Они пока придерживают публикацию новости, дают нам возможность ее прокомментировать. У нас десять минут. Газа с недоверием посмотрел на нее. Королевский дворец не комментирует сплетни охотчик до сенсации конспирологов. — Взгляните на это, сеньор! И Мартин протянула ему планшет. Гарза опять увидел снимок адмирала Луиса Авиллы. Фото довольно размытое. похоже, сделанное случайно. А вилла в парадном белом мундире идет на фоне какой-то картины. Все выглядело так, будто посетитель музея хотел сфотографировать картину, и в этот момент А вилла случайно попал в кадр. — Я знаю, как выглядит А вилла, — раздраженно сказал Гарза. Ему не терпелось вернуться к принцу Ивальдеспино. — Зачем вы мне это показываете? — Пролистайте, пожалуйста. Гарза провел пальцем по экрану. Увеличенный фрагмент правой руки адмирала. Гарза сразу увидел знак на ладони Авилы. Судя по всему, татуировка. Довольно долго не произнося ни слова, Гарза смотрел на татуировку. Он прекрасно знал, что это за символ. Как и многие испанцы старшего поколения. Символ франку. Широко распространенный в Испании середины двадцатого века этот символ ассоциировался с ультраконсервативной диктатурой генерала Франсиско Франко, чей жестокий режим основывался на национализме, авторитаризме, милитаризме, антилиберализме и патриотически ориентированном католицизме. Древний символ состоял из шести букв, которые образовывали латинское слово, слово, которое идеально определяло то. Каким видел сам себя Франко, Виктор, победитель, беспощадный, жестокий, не признавающий компромиссов францеско Франко пришел к власти при поддержке итальянского фашиста Муссолини и немецких нацистов. Он тысячами уничтожал противников, пока наконец в 1939 году не получил полный контроль над страной и не провозгласил себя Эль Каудильо, что было испанским эквивалентом Фюрера. во время гражданской войны и в первые годы диктатуры каждый, кто отваживался выступить против Франко, попадал в концлагерь. По некоторым данным, только в лагерях было казнено более трехсот тысяч человек. Выставляя себя защитником католической Испании и врагом безбожного коммунизма, Франко придерживался строгих патриархальных взглядов, официально ограничивая роль женщин в общественной жизни. Он запрещал им преподавать, работать с судьями, банковскими служащими. Запрещал уходить из семьи, даже если они подвергались домашнему насилию. Он аннулировал все браки, которые не были освящены католической церковью. И кроме прочих ограничений, ввел запреты на разводы, контрацепцию, аборты и гомосексуализм. К счастью, со временем многое изменилось. Но все равно Гарзу поражало, как быстро испанцы забыли Один из самых темных периодов своей истории. Компромиссный пакт забвения, принятое в стране решение забыть все, что было во времена Франко, привел к тому, что в школах детям почти не рассказывали о диктаторе. Опросы показали, что в современной Испании подростки больше знают об актере Джеймсе Франко, чем о диктаторе Франсиско Франко. Старшее поколение, конечно, прекрасно помнит этот символ. До сих пор символ Виктор, как нацистская свастика внушает страх тем, кому есть что вспомнить о тех суровых временах. Сегодня некоторые прозорливые люди предупреждают, что в высших эшелонах испанской власти и католической церкви свели гнёзда тайные сторонники Франко, скрытое братство традиционалистов, поглявшихся вернуть Испанию к крайне правому политическому курсу. Гарза вынужден был признать, что много бывших Наблюдая хаос и духовную апатию, царящие в современной Испании, считают, что страну можно спасти только если укрепить позиции государственной религии, ввести авторитарное правление и заставить общество придерживаться строгих моральных норм. Посмотрите на нашу молодежь, кричат они, она же брошена на произвол судьбы. В последние месяцы, в связи с грядущим восшествием на престол относительно молодого принца Хулиана. Среди традиционалистов все больше росли опасения, что скоро и сам королевский дворец сможет стать инициатором прогрессивных перемен в обществе. Масла в огонь подвела помолвка принца Самбры Видаль. Она была не только из стороны басков, но и открыто заявляла о своем агностицизме. Став королевой, она, конечно, не применет употребить свое влияние на принца в делах церковных и государственных. «Опасное время», — думал Гарза. переходный момент между прошлым и будущим. В дополнение к углубляющимся религиозным разногласиям Испания стояла и перед политическим выбором: оставаться ли ей монархией или навсегда отказаться от королевской власти, как сделали Австрия, Венгрия и многие другие страны Европы. Время покажет. Пожилые традиционалисты выходили на улицы с испанскими государственными флагами. А молодежь предпочитала антимонархические цвета фиолетовый, желтый и красный цвета старого республиканского знамени. Хулиан унаследует пороховую бочку. Увидев франкишскую татуировку, сказала Моника Мартин снова привлекая внимание Гарзы к планшету. Я поначалу подумала, что ее специально нарисовали в Фотошопе для прикола, чтобы нагнать волну. Все конспирологические сайты воюют за трафик, и если здесь замешаны франкисты, это вызовет повышенный интерес. Прибавьте сюда, что презентация Кирша явно бьет по христианству. Гор замысленно согласился с Мартином. Конспирологи придут в восторг от всего этого. Мартин кивнул, глядя на планшет. Прочтите комментарий, который они собираются опубликовать. Не ожидая ничего хорошего. Гарцов взглянул на довольно большой текст под фотографией. conspiracynet.com Эдмунд Кирш последние новости. Несмотря на то, что сейчас главной причиной убийства Эдмунда Кирша считается религиозный фанатизм, наличие франкискового символа предполагает и политический мотив убийства. Консервативные круги в высших эшелонах испанского правительства, возможно, даже в самом королевском дворце. Ведут борьбу за власть в условиях политического вакуума, вызванного недееспособностью короля и его неотвратимо надвигающейся смертью. Это отвратительно, — резко бросил Гарза, не желая читать дальше. И все из-за одной татуировки? Ерунда. За исключением присутствия на мероприятии Амбры Видаль, ситуация никак не связана с королевским дворцом. Без комментариев. Сеньор, — продолжала настаивать Мартин, Если вы дочитаете до конца, то увидите, эти люди пытаются связать адмирала Авилу и епископа Вальдеспина. Они предполагают, что епископ может быть тайным франкистом, который долгие годы, имея влияние на короля, препятствовал прогрессивным реформам в стране. Она сделала паузу. Утверждение голословное, тем не менее, оно привлечет большое внимание. В который раз Гарзо не знал, что сказать. Он перестал понимать мир, в котором ему приходится жить. Фейковые новости, значит, куда больше, чем настоящие. Гарзе, глядя Монике Мартин в глаза, старался говорить как можно спокойнее. Моника, это все выдумки блогеров. Так они развлекаются. Уверяю вас, Вальдеспино не франкист. Он многие десятилетия служит королю веры и правды. И никак не связан с убийцей, поклонником Франко. Дворец никак не будет комментировать это. Я понятно выражаюсь? Гарза повернулся и пошел к выходу. Ему не терпелось вернуться к принцу Ивальдеспино. — Синьор, подождите! — Мартин догнала его и схватила за руку. Гарза остановился, бросив удивленный взгляд на руку молодой подчиненной на своем рукаве. Мартин мгновенно отдернул руку. — Простите, синьор, но из Кэнспира Синет нам еще прислали запись телефонного разговора в Будапеште. Толстые стекла очков чуть запотели. Она нервно моргала. Эта запись вам совсем не понравится.